Проект «Россия», книга 3, глава 2, «Небытие». Чтобы объять ситуацию с временным миром и вечным человеком, заглянем в область парадоксального. Суть нашего мировоззрения – мир был не всегда. До появления мира не было ничего, ни материи, ни энергии в любом состоянии, какой человек может вообразить и помыслить. было тотальное, абсолютное небытие, ничто. И вот из этого небытия возник наш мир. Человек может вообразить только бытие. Небытие вообразить нельзя. Вы можете представить образ, которого нет в действительности. Например, летающую собаку с табуретом вместо головы. Но этот образ все равно будет бытием. Странное существо будет жить в вашем воображении. то есть в нашем мире. Небытие же есть то, чего не существует ни в каком виде, поэтому его нельзя представить. Образ, отсутствующий в реальной жизни, но существующий в виртуальности, теоретически можно перенести в действительность, например, нарисовать. Образ небытия нельзя перенести, потому что его нельзя продумать средствами нашего мира. Величины квантовой физики можно помыслить с помощью научного понятийного аппарата. Например, математикой можно зафиксировать состояние материи на грани небытия, бесконечное сжатие конечного объема. Представить это нельзя, а формулы изобразить можно. Небытие нельзя ни изобразить, ни помыслить. Это нечто из сверхмира или немира. Возникает закономерный вопрос – Если мира не было, что было? Ответ. Не было ничего. Ни времени, ни энергии, ни пространства. Такое не умещается в сознании. Понятие «ничего», то есть вакуум, не рождает образа. Кажется, что-то должно быть. Ведь если из некого объема пространства убрать все, что там существует, про пустой объем нельзя сказать, что там ничего нет. Правильнее говорить «там нет ничего известного мне». Кроме того, в вакууме присутствует объем. Получается, существует пространство. В небытии нет объема и вообще ничего нет. Оно выходит за рамки человеческого воображения. Мир из ничего. Это колоссально и непостижимо. Утверждение, что из ничего может получиться что-то, Противоречит опыту, здравому смыслу и логике. По человеческим законам более бредовый бред нельзя представить. Вокруг понятия небытие выстраивается структура мировоззрения древних евреев. Это ключевой узел их учения. Было ничего, из которого появился мир, а также человек, общество, история. Это предельно революционная идея за всю историю человечества. не вмещаемая в рамки здравого смысла. Нельзя представить сначала ничего, а потом процесс творения чего-то из ничего. Тупик здесь в том, что как только вы представили нечто, думая, что это ничто, вы попали в просак потому что ничто нельзя представить. Идея «Мир из ничего» вроде бы должна привести нас в тупик безысходности. Суть тупика – если не было «ничего», Появление чего-то в принципе невозможно. На вопрос, вследствие чего возник мир, нет ответа. Ничто не могло само себя активировать. Чтобы любой процесс пошел, нужно что-то, что его начнет. Если нет ничего, нет и причины начинающий процесс. Но раз мир есть, а до какого-то времени, согласно нашей идее, его не было, значит кто-то В какой-то период времени начал процесс творения.